Глава восемнадцатая. Слепо шарю рукой по картонному дну. Зачем-то переворачиваю коробку. Трясу, всё ещё надеюсь, что сейчас оттуда посыпятся купюры. Но надежда угасает под натиском здравого смысла. Коробка пуста. В ней нет ничего. Так что, Карина, можешь трясти её до посинения. Но, может, деньги просто выпали и лежат под кроватью. Я снова заглядываю туда. На этот раз просто потому, что не могу признать истину. Даже смахиваю пыль с чемодана и открываю его. Вдруг туда положила в прошлый раз и забыла. Ага, была очень пьяная, не помню, что делала. Перед глазами всё расплывается от навернувшихся слёз. Но я понимаю, что плачу только когда горячая капля падает мне на руку. Внутри разворачивается пустота. Нет ни гнева, ни злости, ни раздражения. Меня обокрали. Это ясно как 2жды 2. Два. Осталось выяснить, кто это сделал. Прижав к себе пустую коробку, иду в комнату матери Руслана. Мать стоит над кроваткой Сони. Услышав мои шаги, она гневно оборачивается. Что ты тупоишь, как слониха? Я еле ребёнка уложила. Выйди сейчас же. Но я так и стою на пороге. Мама, где мои деньги? Показываю коробку. Какие ещё деньги? Она хмурится, будто не понимает, о чём я. В этой коробке были мои деньги. Мать быстро идёт ко мне, хватает под руку и выталкивает в коридор, закрывая дверь в свою комнату и уже с неприкрытой злостью шипит: "Деньги? У тебя деньги были, а ты нам ничего не говорила? Русланка Муналку, между прочим, оплачивает за тебя. Могла бы и поделиться, раз живёшь за наш счёт". От её слов становится стыдно. Может, и правда, не нужно было скрывать. Я откладывала на учёбу, оправдываюсь. А теперь они пропали, их кто-то взял. Взял? И кто же их по-твоему взял? Она упирает руки в бока. Мать родную обвинить хочешь? Или может Русика? Да если б не он, мы бы уже по помойкам пошли. Тварь ты неблагодарная. На глазах опять собираются жгучие слёзы. Вот почему я ненавижу Руслана. Она всегда на его стороне. Мама, я никого не обвиняю, но эти деньги нужны Нине на лечение. Вот и думай, куда ты их делала. Если бы не прятала о матери отдавала, как нормальные дети, то сейчас не искала бы. Не могу поверить, что слышу это от собственной мамы. Мама, всё, хватит. Нужны деньги, найди своего папашу. Пусть за 5 лет хоть копейку даст. И не вздумай приставать к Крусику со своими проблемами. Он и так нас всех кормит, да ещё долги наши выплатил. Ты ему ноги целовать должна. У меня такое чувство, будто она меня по щекам отхлестала. Так больно и унизительно мне не было ещё никогда. Что за шум, а драки нет? Изванный выходит тощим в одних семейках с платенцем на шее. Край живота прикрывает резинку трусов. В курчавых волосах на груди поблёскивает вода. Поспешно отвожу взгляд. Боже, дай мне сил забыть то, что было сегодня. Русик не обращая внимания, мать тут же бросается к нему, начинает сюсюкать. Каринка какие-то деньги ищет. Какие деньги? Он обводит меня сальным взглядом. У меня пропало 500 евро. Объясняю, еле сдерживая раздражение. Ого. К мыке точим. И откуда у тебя такие бабки? Что мужик твой заплатил за особые услуги? От этого неприкрытого намёка становится ещё хуже. Внутри закипает злость. Я зарплату откладывала. Бросаю ре speech, чем хотела. Она ещё и огрызается. Перебивает мать. А ну ж живо заткнулась. Я тебе что говорила? Не нравится? Снимай жильё отдельно и живи за свой счёт. А пока живёшь в этом доме, не смей повышать голос на родителей. Он мне не родитель. Почти кричу сквозь слёзы. Лишь мысль, что разбужу Соню, удерживает от скандала. А вот Руслан абсолютно спокоен. "Ну так найди своего родителя", усмехается по-хозяйски, обнимая мою мать. "Пусть он тебе квартиру отдельную снимет, даст денег на учёбу и второй дочки на лечение". Или что, ваш папаша слился, а я лох, который чужих детей будет кормить вместо него? Не хочу это слышать. Я и сама всё это знаю. Но когда такое говорит Руслан, становится ещё хуже. Заткнув уши, я просто сбегаю, с грохотом захлопываю дверь в свою комнату. Это жест моего бессилия и отчаяния. Я тебе похлопаю дверью. Кричит мать вдогонку. Ты посмотри, какая цаца выскользла. Что, правда глаза колет? Ревут, вкнувшись лицом в подошку. Всё тело содрогается от рыданий. Денег нет. Что теперь делать? У меня осталось 2 дня, чтобы внести недостающую сумму. Немного успокоившись, достаю телефон. Посмотрю список контактов. Может, кто-то из знакомых одолжит. Сижу, хлюпаю носом, тро опухшие глаза. Буквы на экране расплываются. Слёзы капают прямо на него. Нет, так дело не пойдёт. Схожу хотя бы умоюсь. Крадусь по коридору к ванной. Я уже почти дошла, когда раздаётся приглушённый голос матери. Ой, Русик, ты новый телефон купил? Замираю, вся превратившись в слух. Очень хвастается. Да, почти 700 евро отвалил. Мой уже старый. Плюс экран был разбит. Сердце ёкает. Гнетущее подозрение сжимает грудь. «А недорого?» Сомневается мать. «Нет, это ж айфон», отвечает тот, чем вальяжным тоном. «Он вообще в два раза дороже стоит. Мне просто по скидке достался». «А как же мои новые сапоги? Русик, ты же обещал». «Пока в прошлогодних походишь». Само, понимаешь, без телефона сейчас никак. Я закрываю за собой дверь в ванной и сажусь на бортик, в бессильной злости пряча лицо в ладони. Теперь понятно, куда ушли мои деньги. Непонятно, что делать дальше.